Под ногами Елизаветы Вудвилл поскрипывал песок. Она входила в английскую столицу по лондонскому мосту через Темзу и готовилась стать королевой. За зиму мост отмыли и очистили от следов зловонных испарений. По всей его длине рассыпали 45 тележек песка, чтобы прибывшие на праздник в честь коронации многочисленные лорды, дамы и сановники, вышагивая по мосту, не поскользнулись. Была пятница, 24 мая 1465 года, и королевство готовилось приветствовать не только новую королеву, но и совершенно новое поколение знати, которое должно было найти свое место во все еще строящемся государстве. События такого масштаба в Лондоне, как всегда, отметили грандиозными зрелищами. Центральная часть моста превратилась в большую сцену, переливавшуюся разными цветами и отделанную золотой и зеленой, черной и белой, красной и фиолетовой тканью и бумагой. На этом фоне появились актеры и актрисы, переодетые в светловолосых ангелов с крыльями из сотен ослепительных павлиних перьев. Еще один актер в образе святой Елизаветы зачитал приветствие под пение высоких мальчишеских голосов доносившихся из окон часовни святого Фомы, которые хором славили прибывшую королеву. Город, как обычно, в таких случаях был полон людьми и праздничными шествиями, и Елизавета, как и многие королевы до нее, медленно двигалась по забитым народам, добила вычищенным улицам и внимала великолепному спектаклю, который разворачивался перед ней. Два дня спустя, 26 мая 1465 года, на Троицу ее короновали в Вестминстерском аббатстве, и в зале прилегающего к аббатству дворца Елизавету встретили юный Кларенс и Джон Моубрей, четвертый герцог Норфолк и маршал Англии, унаследовавший герцогский титул после смерти отца в ноябре 1461 года. Кларенсу было 15 с половиной. Моуброю всего 12. оба еще не превратились во взрослых мужчин, но уже могли похвастаться высочайшим статусом и титулами. Новую королеву они встретили, сидя верхом и разъезжая по переполненному людьми Вестминстер-Холлу, на лошадях, чьи широкие спины украшали расшитые золотом попоны. Они поприветствовали Елизавету, и процессия двинулась из дворца в аббатство. Рядом с королевой шли сестра короля Елизавета, герцогиня Сафолк, который тогда был 21 год, и 11-летняя сестра королевы Маргарита, обрученная с наследником графа Арандела. За юными дамами следовали еще 40 благородных дам от герцогинь до жен рыцарей. Все они были одеты в платья, и только отделка белым мехом горностая позволяла отличить наиболее знатных особ. Над процессией покачивались младшая сестра королева Екатерина, которой было около семи, и обрученный с ней десятилетний Генри Стаффорд, герцог Бекингем, внук и наследник старого герцога Бекингема, убитого при Нортгемптоне. Этим двоим все было видно лучше всех. Над блиставшей роскошью толпой знати детей на плечах несли оруженосцы. В аббатстве участники этой великолепной процессии стали свидетелями длинной и роскошной коронации. Звучали мессы и гимн «Тебя, Бога хвалим!» Елизавета с короной на голове, держа скипетр в руках, садилась, вставала и вновь садилась. Затем она вернулась в Вестминстер-Холл на пир в честь коронации, где собралось еще больше чествовавших ее представителей знати. Некоторые, как, например, Генри Буршье, граф Эссекс, представляли государственных деятелей старшего поколения. Но большая часть тех, кто принял заметное участие в церемонии, были сверстниками королевы. Справа от нее стоял, держа один из скипетров, 24-летний Джон де Лаполь, герцог Саффолк, а 22-летний Джон де Вер, граф Оксфорд, Унаследовавший титул после того, как его отец и старший брат были казнены за измену, подносил королеве воду из чаши, которую держал Кларенс. Зал сиял роскошным убранством, столы ломились от еды и питья, а министрели играли на инструментах всех форм и размеров. Каждое новое блюдо выносили к столу королевы под торжественный рев труп. Все происходящее намеренно было обставлено как праздник молодежи, что соответствовало свежему чуждому условности и взгляду Эдуарда на монархию. В эпицентре веселья находились молодые мужчины и женщины, оказавшиеся на передовой английской политике в последние пару месяцев. В 1450-е и в начале 1460-х годов бои шли между стареющими лордами, пытавшимися разрешить многолетние споры, а на коронации Елизаветы присутствовало новое поколение, у которого был шанс вырваться из кровавого плена прошлого. После коронации королевы Эдуарду улыбнулась большая удача. Во время беспорядков, которые вылились в битве при Хеджли-Муре и хексами в 1464 году, Генриха VI, бежавшего в Шотландию, перевезли в Англию. Весь следующий год он провел, скрываясь от врагов на дальнем севере страны и сидя в заперти в нескольких оставшихся за ланкастерцами крепостях. Сперва он укрылся в мощном прибрежном форте в Бамборо, но когда тот разнесли пушки Уорика, Генрих сначала переместился в замок Байвелл в Нортумберленде, а затем пытался найти более удаленное убежище по другую сторону труднопроходимых и холодных пенинских гор. Некоторое время он жил у Джона Мэйчелла в поместье в Кракенторпе, в Камбрии, потом прятался в сочувствовавших ему монашеских общинах. Он больше походил на бродягу, чем на вернувшегося короля, но не был ни тем, ни другим. Однажды, в середине июля 1465 года, Генрих обедал вместе с сэром Ричардом Темпестом из Вадингтон-Холла неподалеку от Клайтеро, в Ланкашере и вдруг в трапезную ворвалась большая группа людей, среди которых был брат сэра Ричарда Джон Темпест, и попыталась схватить его. В поднявшейся неразберихе Генриху удалось бежать и спрятаться в ближайшем лесу вместе с горсткой верных слуг. Но его странствием пришел конец. 13 июля свергнутого короля вместе со спутниками выследили и схватили в Бангерли Хиппингстоунс, деревню переправы через реку Рибл. Генриха посадили на лошадь, привязав ноги к стременам, и с триумфом привезли от Ланкашира до Лондона, где он был заключен в Таур до конца своих дней. Его достаточно хорошо кормили, он пил вино из погребов нового короля, иногда ему позволяли заказать новый бархатный кафтан и принимать посетителей, тщательно досмотренных до этого тюремщиками. Возможно, самым поразительным было то, что низложенного и заключенного в тюрьму короля Генриха не убили. Ведь эта судьба постигла двух потерявших корону королей из династии Плантагенетов до него. Эдуарда II убили в заключении в замке Беркли в 1327 году, а Ричарда II в 1400 году в Понтефракте, через год после того, как он был свергнут. По иронии судьбы, сохранением жизни Генрих, вероятно, был обязан тому, что оказался жалким и нерешительным правителем. Оправдать убийство короля никому не причинившего зла без хитростного, наивного и доверчивого было бы очень сложно. Сохранив Генриху жизнь, Эдуард IV принял очень смелое решение, о котором он впоследствии пожалеет. Но в 1465 году, Король, должно быть, полагал, что делает смелый и великодушный жест. После того, как Генрих оказался в Тауэре, а его соратники на севере были разгромлены, правление Эдуарда постепенно начало входить в колею. Его брак с Елизаветой, шокировавший и англичан, и иностранцев, позволил ему обрести новых сторонников. У королевы была большая семья, и теперь брачные союзы Могли соединить могущественные семейства Англии с королевским домом. Через два года после королевской свадьбы пять сестер Елизаветы уже были замужем. Юную Екатерину выдали за малолетнего герцога Бекингема. За этим последовала череда других помолвок и браков. Анна и Джуан Вудвилл вышли замуж за наследников графов Эссекса и Кента соответственно. Еще две сестры Жакетта и Мэри, были помолвлены с бароном Стрэнджем и наследником барона Герберта, который позже стал бароном Пембруком. Энтони Вудвилл, старший из братьев Елизаветы, женился на наследнице барона Скейлза и с 1462 года сам стал носить этот титул. Томас Грей, старший сын Елизаветы, женился на Анне Холланд, дочери герцога Эксетера. Паутина браков между родственниками королевы и юношами и девушками из английской аристократии связала новую королевскую династию с будущими поколениями знатных семейств, каждая со своими владениями, интересами и сторонниками в разных частях королевства. Нити королевских связей протянулись от восточной Англии и центральных графств до Уэльса и западной части страны. Но вскоре опутавшая страну сеть королевских родственников стала причиной разногласий между Эдуардом и человеком, который считал, что новый правитель многим ему обязан. Чем больше возрастало влияние Водвиллов и чем увереннее чувствовал себя Эдуард, тем сильнее становилось беспокойство графа Уорика. Личные споры и стычки на политической почве все чаще случались между монархом его самым влиятельным подданным. Союз их семей когда-то позволил юркистам заполучить корону, но теперь они сами могли вот-вот все разрушить.